Глава вторая. Если бы Катя чувствовала себя хоть в чем-то виноватой, она бы тихонько открыла дверь, быстро скинула верхнюю одежду, подхватила тапочки, прокралась на цыпочках в свою комнату, разделась, юркнула в постель, накрылась одеялом почти с головой и закрыла бы глаза. Завтра ругать будет уже не так сильно. Но она себя виноватой совершенно не чувствовала. Более того, праведный гнев на сестер и папу за излишнюю опеку тесно приплелся с восторженным. И я взрослая, и я взрослая, и я ему понравилась. И с мечтательным. Как же хочется отправиться в путешествие, вперед к неизвестности и новым чувствам. Разве многого она хочет? Разве у нее нет права на собственную жизнь? Не абы какую, а восхитительную. Катюшка хлопнула дверью, сунула ключи в карман, бросила сумку на диванчик, возвела глаза к потолку и шумно и счастливо вздохнула. Она не поняла, что произошло, влюбилась или нет. Она не знает, что будет завтра, встретятся ли они еще. Но улыбка не сходит с лица, душа поет и немножко дрожат пальцы, точно экзамен позади и в зачетке стоит твердая четверка. Почему четверка? Потому что пятерка это слишком. Пятерка не дает развернуться мечтам, она утверждает, а не подталкивает вперед. А мне еще столько нужно узнать и попробовать, смущенно протянула про себя Катюшка и наткнулась на суровый отцовский взгляд. «Э, -э, э Ты где была? Посмотри на часы. Почему твой телефон не отвечает? Петр Петрович сдвинул брови и, не сбавляя накала, резко добавил: Я волнуюсь. Тебе не приходит это в голову? Нет, ей это в голову совершенно не приходило, то есть абсолютно. Десять часов с копейками, удивленно ответила Катя, не понимая сути претензии. Время еще детское. Без двадцати одиннадцать, уточнил Петр Петрович, Что с твоим телефоном? «Разрядился, зараза!» «Что за выражение?» «Извини, вырвалось. Я могу уже пойти... М -м, спать?» «Нет, я жду тебя в кабинете», — кромахнул Петр Петрович и решительно направился в свою обитель. На протяжении последних ста лет в кабинет вот таким тоном вызывали только Полину. И уж там ей доставалось по полной программе. Гром и молния. Катюшка на миг замерла, не веря глазам и ушам. «Неужели ее сейчас будут ругать, как Полину?» «Ага, по-настоящему! Ух!» Сунув ноги в тапки, она прошла в ванную, вымыла руки, протянула время около зеркала, хмыкнула и спокойно отправилась на казнь. Она же ни в чем не виновата. Видимо, папа тоскует по старым добрым временам, когда они жили все вместе, когда Полина сводила с ума, а Оля занималась хозяйством и шелестела страницами договоров и в своей комнате, и в кухне. «Теперь-то, конечно!» Теперь-то сконцентрировать внимание можно только на ней. А кого интересует, что у нее в душе?» Катюшка подавила хулиганскую улыбку, расправила плечи и перешагнула порог кабинета. «Эх, хотела бы она посмотреть на папина, Полинина и Олина лица, если бы в один прекрасный день она собрала сумку и уехала на озёра или еще куда-нибудь. С мужчиной, ага. Высоким, красивым мужчиной. «Садись». Петр Петрович указал на стул, а сам сел в кресло за письменный стол. Сложив руки перед собой, он внимательно изучил внешний вид младшей дочери, вроде не разгильдяйский, и приступил к допросу. «Где ты была?» Катюшка плюхнулась на стол и взяла несколько секунд на размышление. Можно бесконечно выкручиваться, можно выдать часть правды, можно всю правду. Можно преподнести историю так, что вроде и правда, но без криминала. Для папочки «Маленькое приключение» Сергея Мармоненко, например, будет криминалом. Но, с другой стороны, если она не начнет себя вести как взрослая самостоятельная девушка, то... «Я слушаю тебя», — поторопил Петр Петрович. «В институте», — честно ответила Катя. «Ты перешла на вечернее обучение?» — иронично спросил он. «Нет, ну, закрутилась то одно, то другое, а потом пошла в зал». «Какой еще зал?» «Спортивный, конечно». Ответ Петру Петровичу не понравился. Спортивный зал — это мячи, корзины, канаты и разогретая толпа любителей побегать и попрыгать. И насколько он помнил, в свои молодые годы футболистом, футболистам, баскетболистам, теннисистам всегда прилагалась группа болельщиц-поклонниц. Нет, если бы Катюшка хоть раз заинтересовалась спортом, он бы предположил что-нибудь иное, но его изнеженная капризная младшая дочь никогда не тяготела к физическим нагрузкам, а значит... И что ты там делала? Смотрела игру. Какую? Баскетбол. Отлично. Здоровые парни в трусах и майках матерятся и толкаются, желая получить мяч, а она смотрит и слушает. Отлично. И? Что и? Катюшка непонимающе приподняла брови. Папа, ну как тебе объяснить? Я пришла домой в пол одиннадцатого. Это же не ночь. Я вообще не понимаю, почему ты недоволен. Петр Петрович и сам не мог четко сформулировать претензии. Работа, работа, работа. Он не знает, с кем она дружит, как проводит свободное время, о чем мечтает, наконец. Собственно, это его вина, но и нее ответственности в словах и поступках не наблюдается. Нет ответственности. А у, ответственность, где ты? Ты должна приходить домой не позже десяти часов, и я хочу знать, где ты находишься. И зачем тебе мобильный телефон, если ты не даешь себе труда его зарядить? Так получилось. Это не ответ. Немного успокоившись, Петр Петрович откинулся на спинку кресла и покачал головой. Катя, строго продолжил он. Я не хочу, чтобы ты совершила ошибки, о которых впоследствии пожалеешь. Ты еще наивна и мала. «Двадцать один год, между прочим», — обиженно буркнула Катюшка. «В твоем возрасте лучше всего сосредоточиться на учебе. Не нужно забывать о самодисциплине и дальнейших перспективах. Ты же умная девочка, и все в твоих руках. Но если начнешь разбрасываться, и если станешь позволять себе небрежность и...» Дальше Катюшка уже не слушала. Голос отца потянулся к потолку затем к книжным полкам а потом устремился к окну и вылетел на улицу, а сергея можно назвать красивым руки у него и ноги такие мужские длинная светлая челка острый нос и смотрел он на нее с интересом девчонки умрут от зависти если узнают, потому что он взрослый, а это шаг к серьезным отношениям надолго и у нее как раз еще не было серьезных отношений с затяжными поцелуями огненной страстью и трепетной любовью, как у полины как у Оли, как у многих женщин на планете Земля. Он должен в нее втрескаться по самые уши, должен превратиться в бедного трубадура, который ходит по свету и слагает песни о прекрасной кореглазой Екатерине и о своем глубоком чувстве, сжимающем сердце до боли. Катя представила Сергея с тромбоном в руке, в линялой футболке, порванных на коленях джинсах, давно потерявших цвет и само право на существование, и скептически сморщила нос. Неа. Трубадур из него не выйдет, а Дон Кихот ломанческий. Или какой он там, на старой кляче с копьем? Ты меня слушаешь?» Раздраженный голос безжалостно разорвал очередной образ на две лохматые части. «Расскажи, о чем ты думаешь, обещаю, я все пойму». О, как заманчиво. Она даже не успела осознать своих порывов, своих «да» или «нет», как на свободу вырвалась правда. «Я влюбилась», — выдохнула Катя, улыбнулась и неуверенно добавила. «Наверное, влюбилась». Первый раз в жизни Петр Петрович Шурыгин захотел, чтобы у него оказались проблемы со слухом и чтобы эти слова явились ничем иным, как самой обыкновенной слуховой галлюцинацией. Он ослышался, обманулся, неправильно понял. «Его дочь, его малышка не может влюбиться сейчас. Абсурд! Очередная детская глупость!» «Ты влюбилась?» — коротко спросил он, крепко вцепившись в подлокотники кресла. «Ну, это еще не точно. Я сегодня познакомилась с молодым человеком, который вроде понравился». Катюшка выдала информацию порционными вагончиками и замерла, ожидая ответную реакцию. «А что такого? Миллионы девушек каждый день знакомятся, общаются и строят планы на будущее. Папочка, пойми же меня, пойми! Полина, нет, кому излить душу? Сам же попросил рассказать о наболевшем». Так, протянул Петр Петрович, тщательно подбирая слова для дальнейшей нравоучительной беседы, которую хотелось решительно сократить до емкого. Чтобы я этого больше не слышал, марш в постель. Она совсем еще мала, а кругом шныряют наглые, самоуверенные негодяи, мечтающие только об одном. Когда-то он и сам был таким негодяем и прекрасно знает, к чему ведет тактика ближнего боя. Он играл в баскетбол, а я сидела на скамейке болельщиков, Рубка уточнила Катюшка, потупив взор. Ага, так и было. Он играл, она сидела. А потом Сергей пригласил ее в путешествие. А вдруг папа отпустит? Вот возьмет сейчас и отпустит. Да, она должна отстаивать свои права. И как зовут этого героя? Процедил Петр Петрович, хотя правильнее было спросить. Как зовут этого камикадзе? Сергей Романенко. Он немного старше меня. Сгладила углы Катюшка, тщательно пытаясь понять настроение родителя. И папа! Она вдруг улыбнулась и радостно выпалила. И папа, он пригласил меня на озера. Романтично, правда? Помнишь, Полька отправилась любоваться фонтанами в Питер на целую неделю с братом одноклассницы А помнишь, она попыталась добраться автостопом чуть ли не до Новосибирска, желая попасть на рок-фестиваль. Но на полпути застряла в какой-то глуши, где проходил совсем другой фестиваль, любители пива. Помнишь? Я пока не уверена, что хочу поехать, но я никогда не была на Валдае. Там турбаза и у каждого будет отдельная комната». Катюшка подскочила и заходила по комнате. «Папа, а может мне и правда махнуть на озеро? Она остановилась, наклонила голову на бок, шмыгнула носом и закусила нижнюю губу. «А?» «Точно так же, много лет назад она стояла на новогоднем утреннике в детском саду», вспомнил Петр Петрович, сжимая зубы. «Только огромного белого банта с разноцветными блестками не хватает». «Довольно». Он слишком долго и терпеливо слушал этот восторженный бред. «Какой еще к черту Валдай? Полина?» «О да!» Он помнит все ее выкрутасы. И седина у него появилась как раз после славного фестиваля пива в деревеньке не то под Тюменью, не то под Екатеринбургом, больше напоминавшего банальную молодежную пьянку, чем культурное мероприятие с участием знатоков. Никакого Валдая, никакого Сергея Романенко с загребущими руками, никаких отдельных комнат на краю вседозволенности не будет. Хватит с него Полины. Из-за стола Шурыгин поднимался медленно, словно черная туча, долго копившая раздражение и злость. Его аристократическое лицо вмиг огрубело, в глазах сверкнул огонь и пальцы сжались кулаки. Довольно. Хотя бы младшую дочь он оградит от болезненных разочарований. И он сделает это даже наперекор ее собственным наивным желаниям. Какой-то здоровый детина будет ее обжимать за сотни километров отсюда? Довольно. «Катя, ты меня сейчас очень удивила». «Ты действительно считаешь, что я могу благословить тебя на все четыре стороны, отпустить с малознакомым парнем неизвестно куда и спокойно продолжить работу, делая вид, будто так и надо?» Голос Петра Петровича становился жестче и резче с каждым словом. «Ты действительно так считаешь?» Он чуть подался вперед и приподнял брови. «О какой любви идет речь, если ты знакома с ним несколько часов?» Но ты же сам сказал, расскажи, я пойму». «А я не предполагал, что у моей младшей дочери такое богатое воображение. И я не предполагал, что ее голова забита совершеннейшими глупостями. И я лишний раз убедился в том, что ты слишком мала и наивна, и отпускать тебя дальше, чем на километр, категорически нельзя». Петр Петрович громыхнул креслом, сделал несколько нервных шагов к нижним полкам, резко остановился и, посмотрев прямо в глаза Кати, громко и четко добавил. «Я не желаю больше слушать этой ерунды. Ты должна учиться. Вот главное. И я теперь буду следить за каждым твоим шагом. Хочешь любви? Прекрасно. Станешь взрослее, умнее, встретишь достойного человека и выйдешь замуж. А пока у тебя в голове ветер. И потрудись заряжать мобильный телефон. Иначе в следующий раз я сама отправлюсь за тобой в институт и переверну все вверх дном, но найду тебя». Бросив последнюю угрозу, Петр Петрович вернулся за стол. Селу уткнулся в бумаги, обозначив тем самым конец задушевной беседы. Нужно было раньше заниматься ее воспитанием, конечно, а то слоняется, не пойми, где. Не хватало ему получить вторую Полину. Нет, сердце у него не железное и подобной катастрофы уже не выдержит. Катя должна, наконец, понять, что в жизни главное. А также пришло время научиться разбираться в людях, и думать, думать нужно, что и зачем делаешь и к чему это может привести. Иди спать! Резко добавил он, считая тему закрытой. Катюшка почувствовала, как пол уходит из-под ног. От обиды на глаза навернулись крупные слезы. Схлипнув, она бросила на отца отчаянный взгляд и вылетела из кабинета. Как он мог так обмануть ее надежды? И почему нельзя влюбиться в 21 год? Она сама еще не разобралась. Или разобралась? И зачем говорить, я пойму, если понимать не собираешься? А Сергей на нее смотрел по-особенному. И она вовсе не глупый цыпленок и не наивная дурочка. А вот уеду, и будете знать. Вытерев ладонью слезу, Катя рухнула на кровать, уткнулась лицом в подушку и горько зарыдала. Почему, почему поли не можно, а ей нельзя? Почему она должна жить заперти под надзором, когда на улице весна? Сама виновата. Она ударила кулачком по одеялу и сдала плаксивый стон. И что на нее нашло? Зачем рассказала о встрече с Сергеем? Разве папа мог понять ее чувства и переживания? Хорошо еще он не бросился сразу убивать всех молодых людей, которых она хотя бы раз держала за руку. Лешка и Антон были бы уже мертвы и похоронены за чертой города, и только одинокая ворона безутешно бы каркала над их могилами. «Ничего», – переворачиваясь на спину, всхлипнула Катюшка. «Я вам покажу, какая я маленькая. Будете знать, как меня обижать. И ты, папа, поймешь, что я взросла, что я имею право на нормальную жизнь» и могу встречаться с кем хочу». Шмыгнув носом, в последний раз Катя вытерла щеки, поджала губы и села. Волосы прилипли к лицу, и она недовольно убрала их за уши. «Дорогой папа, я уехала на Валдай с Сергеем. Не волнуйся, все будет хорошо. Я просто хочу отдохнуть от учебы. Целую. Твоя младшая дочь. П.С. Не ищи меня, пожалуйста. Обещаю заряжать мобильник каждый день». Вот такое письмо она оставит на прикроватной тумбочке перед майскими праздниками. Uh-huh, uh-huh.